Пролог. Глава 1 22 марта 1774 года генерал Голицын взял Татищеву. Пугачев бежал к Ситовской Слободе, сжег, посек, разорил на лету и через Сакмарский городок проследовал к Берде, часть с наскоку овладеть осажденным Оренбургом. Славные драгуны полковника Георгия Ивановича Хорвата преследовали самозванца по пятам от самой Татищевой. Пугачева спасли ходкие калмыцкие кони, глубокий снег и местные проводники. Вооружена его сволочь была кое-как, кто копьем, кто дротиком и стрелами, кто пистолем и офицерской шпагой, топоры на длинной рукояти, штыки, наткнутые на длинные палки, а и просто дубины почитались у них серьезным оружием. В Бердской Слободе, захватив архив самодержца во дворце, доме казака Ситникова, попалась и сама императрица Устинья Петровна. Изучающий похотливый взгляд генерала Голицына, хамское гиканье солдатни предвещали ей близкие муки. Красивая, богато одетая в привозные шелка и парчу с потухшим взором, страшилась она и дальнего справедливого суда за грехи разбойного муженька, закабалившего ее против девичьей воли. Тот вскоре был крепко бит на Каргальской дороге, потерял пушки, войско и бежал к Причистинской, а далее на Уральские заводы с четырьмя случайными душегубцами. Бросил всех и вся на произвол судьбы, в том числе подлых своих атаманов, Шигаева, Почиталина, Подурова и других, взятых спешно в строгие исковы к великой радости победителей. Оренбург был освобожден, жители, вчера еще молившиеся на кусочек мороженой канины но радующиеся и мучной болтушки, сегодня, не веря чудесному избавлению, с плачем и криками, расхватывали ввозимый в город дармовой хлеб и солонину. Колокольный звон на морозном воздухе катился далеко по притихшей степи.